Январь. 1 января. Ко дню рождения Джерома Селлинджера. Селлинджер стремился к невербальной словесности. Из языка он плел сети, улавливающие невыразимое словами содержание. О его присутствии догадываешься лишь по тяжести туго натянутых предложений. Джуан Цзи, его не мог не любить такой знаток Востока, как Селлинджер, говорил «Слова нужны, чтобы поймать мысль. Когда мысль поймана, про слова забывают как бы мне найти человека забывшего слова и побеседовать с ним в поисках такого собеседника эллинджер обрек себя на вызывающую немоту его молчание началось уже тогда когда писатель заразил героя своим неврозом. все что холден колфилд сказал в книге над пропастью воржи неважно он не говорит а ругается от беспомощности высказать нечто важное мир ни в чем не виноват перед ним Беда Холдена Колфилда в том, что он не может пробиться к людям. Каждого окружают ватные, словно в сумасшедшем доме стены, фильтрующие всякий искренний порыв. Это неизбежно. Сама цивилизация есть лицемерие, делающее нашу жизнь возможной и фальшивой. Язык уже ловушка, ибо он пересказывает чувства готовыми словами. Борясь языком, Холден мечтает и сам стать глухонемым и найти себе жену такую же. Селлинджер почти так и поступил. Но прежде чем отказаться от общения вовсе, он испробовал последнее средство – заменил слово голосом. Критики называли Селлинджера Достоевским для яслей. В этом есть своя правда. В рассказах он постоянно снижал возрастную планку, чтобы застать человека в тот момент, когда он равен себе, когда общество еще не успело оставить на нем неизгладимый отпечаток чужого опыта. У Селлинджера этому человеку редко бывает больше пяти лет. Такие персонажи согласны говорить лишь о том, что их по-настоящему волнует, почему в кино люди целуются боком. 2 января. Ко дню рождения Василия Перова. Охотник – ключевая фигура любой культуры. Он – трансформатор, переводящий пещерный промысел в цивилизованное хобби, необходимость в роскошь. Суммируя нашу историю, начиная с мамонтов, охота служит наглядной формулой эволюции. Реликт первобытной демократии, она разрушает социальные преграды. Как война, охота всех уравнивает в правах и обязанностях. Поэтому в войне и мире егерь в сердцах называет графа «жопой». Поэтому лишь тогда, когда Тургенев взял ружье, ему удалось по-настоящему познакомиться с крестьянами поэтому все кандидаты в американские президенты, включая баптистского проповедника и немолодую даму, бахвалятся перед избирателями охотничьей добычей. Значительность охотничьего мотива намекает на подлинную драму перовского полотна. Она, если присмотреться к этому таинственному холсту, вовсе не сводится к водевилю, каким поколение учителей тешили школьников. Перов собрал свою картину «Охотники на привале» из трех видов живописи, которые друг с другом не сливаются, а стыкуются, причем так, что видны швы. Задник отдан пейзажу, дикому, нечеловечному и безнадежно холодному. Это зона доисторической природы, еще не тронутой нашей рукой. Здесь водятся птицы, но могли бы и птеродактили. В центре картина переходит в жанр, сцену из текущей жизни Участники представляют три возраста и, судя по костюму, три сословия провинциальной России. Мужик в армяке, мещанин в картузе и помещик, одетый в пальто на стеганой подкладке и обутый в английские велингтоновские сапоги. Как положено в просветительской по происхождению передвижнической живописи, герои картины не только люди, но и типы. В пьесах таким дают говорящие фамилии. Передний план Перов отвёл на тюрьморту. Тщательно, по-голландски выписывая мех и перья, художник демонстрирует выучку и рассказывает притчу. В ней изображен путь от живой природы к мертвой, который благодаря охотникам проделал зритель «Было болото, будет ужин». 2 января. Ко дню рождения Оскара Рабина. Его называли «Солженицын живописи». Организатор бульдозерной выставки в 1974 году, на которой бульдозер чуть не оторвал ему ноги, Рабин по праву считается отцом русского нонконформистского искусства. Оскар Рабин жил в том же мире, который живописал на кабельных работах Венедикт Ерофеев. И им было бы о чем поговорить, ибо свинцовая мерзость – горький – этих будней отнюдь не исчерпывала барачный опыт чтобы воплотить его в искусстве нужна была другая не авангардная оптика вместо истерики самовыражения новая объективность живо напоминающая то что в германском искусстве веймарской эпохи боролась с хулиганским дадаизмом примерно так как писал один из лучших поэтов той же леанозовской школы игорь Холин, без страха и упрека дамба клумба облезлая липа дом барачного типа коридор 18 квартир. На стенке лозунг «Миру мир». В этих декорациях разворачивается драма рабинских натюрмортов, которые критики с его же подачи назвали бытовым символизмом. Взять, например, знаменитую селедку на газете. Изображенная рабиным рыба помнит всех предшественниц, от родственниц, символизирующих Христа на застольных холстах малых голландцев, до натюрмортов Сутина писавшего снедь не живой и не мертвой. Но главное, селедка у Рабина вещь, и ее грубую материальность подчеркивает жирный абрис. Обведя густой сажей рыбу, художник вырывает ее из окружающего и превращает в объект для напряженного до болезненности созерцания. Важно, что ту же функцию на картине выполняет и газета, она не случайно называется правдой. Только тут, заменяя скатерть, она и становится правдивой обрывки испачканной бумаги, не предназначенной для чтения. В картине Рабина происходит десакрализация печати, слова как такового, причем не только партийного. Беда в том, что, по словам Рабина, советское государство подходило политически к вопросам искусства. Так Рабин оказался в Париже, где его муза осиротела без привычного антуража, меланхолического, но знакомого, даже родного, как бедное шагаловское местечко. 2 января. Ко дню рождения Дзиги Вертова. Поэтика авангарда строилась вокруг машины. Авангардная утопия создавалась для одинаковых, взаимозаменяемых, как детали машин, людей. Подобной индустриальной поэзии полон довоенный кинематограф, быстро ставший любимым искусством модернизма. Так в фильмах Дзиги Вертова камера любуются единообразными механическими движениями, будь то руки телефонисток, пальцы у кладчиц-папирос или ноги спортсменов. Человек тут красив только в движении, более того, только тогда, когда он подражает машине. Она — метафора человека, конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта по переустройству мира. Искусство авангарда было бесконечным производственным романом, который он обещал превратить в божественную комедию модернизма. Этого не произошло. Экстремистская разновидность модернизма постепенно сошла на нет, уступив место своим скромным и ироничным постмодернистским наследникам. Геометрическая простодушие авангарда опиралась на глубокомысленную теорию, но вникать в тонкости этой премудрости – то же самое, что изучать советскую жизнь по сталинской конституции. Результаты и так видны невооруженным глазом. По этому поводу Бродский сказал, что Баухаус – штаб квартира мирового функционализма поработала над европой не хуже Люфтваффе. универсализм врожденный эстетический порог авангарда ему свойственно презрение к деталям но мир без подробностей, который авангард пытался построить уродлив как лицо без глаз свято веря в иерархию главного и неглавного он радостно приносил второе в жертву первому живя в долгу будущего авангард создавал временки Крайности авангарда демонстрируют опасности атеизма в эстетике. Пытаясь лишить искусство неразъясненного остатка, авангард доказал, что художественных произведений без тайны не бывает, как людей без подсознания. 3 января. Ко дню рождения Мэла Гибсона. Кроме мышц, положенных прославленному герою боевиков и амбиции, которые вынесли его соперника Шварценеггера в политику, У Гибсона есть еще жгучая вера в правоту своей религии. Его можно и нужно назвать фундаменталистом в самом прямом смысле этого слова. Он всегда ищет где глубже. Гибсон спускается на дно конфликта, надеясь найти там исходное состояние мира, некий идеал, благодетельный статус-кво, который нарушает бездумная модернизация прогресса об этом даже храброе сердце незатейливый хоть и награжденный оскаром боевик в шотландскую клетку. Но конечно кинематографическим евангелием гипсоновского фундаментализма стали его страсти Христовы. Фильм, герои которого впервые в кино говорят только на мерёртвых языках арамейском и солдатской латыни. В церковных делах рьяный католик Гипсон не признает даже ватиканских перемен вроде тех что отменили латинскую месу. С голливудской доверчивостью к иллюзиям он стремился восстановить правду и показать, как было на самом деле. Поэтому в его страстях так мало кино и так много мучений. Снимавшийся в бесчисленных боевиках Гибсон знал толк в кинематографической жестокости. Но этот успешный актер стал режиссером-провокатором не для того, чтобы развлекать зрителей, а для того, чтобы мучить их состраданием. Даже те, кто, как я, не испытывает за это благодарности, вынуждены отдать должное Мэлу Гибсону. Он пытается преобразовывать целлулоидное насилие Голливуда в театр жестокости Антонина Арто. 5 января. Ко дню рождения Умберто эко Роман Умберто эко с американскими читателями начался, как у всех, с книги «Имя Розы». Я помню, как она появилась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», как вскарабкалась на первое место и как держалась там из недели в неделю, поражая всех, критиков, читателей, а главное, издателей. В Америке переводные книги почти никогда не добиваются успеха. Но Эко сумел переубедить очень непослушный книжный рынок Америки, завоевав его на своих условиях. Он создал модный сегодня жанр интеллектуального ретро-детектива. В этой специфической разновидности интеллектуально-развлекательной словесности работают такие разные, но одинаково успешные писатели, как американский романист Дэн Браун, турецкий Архан Памук и русский Борис Акунин. Казус Умберто Эко поучителен не только для истории литературы, но и для издательского дела ведь писатель завоевал читательскую популярность, не опуская планку, как это делают авторы современных лубков, а поднимая ее на весьма изрядную интеллектуальную высоту. Как же ему удалось не потерять по дороге читателя? Отвечая на этот вопрос своим поклонникам, собравшимся в Стрэнде, моем любимом книжном магазине Нью-Йорка, Эко сказал, что никогда не боялся быть слишком сложным. Примеры Джойса и Пруста показывают, что трудные книги отпугивают издателей, а не читателей. Точно такую мысль я слышал и от Милорада Павича. Чтобы убедить маловеров, Умберто эко привел для ясности наглядный пример. Всякая книга должна искушать, но кому интересно быть соблазненным проституткой? При этом эко не чурался детской классики. Поминая добром свое первое чтение, он честно возвращал долги. В романе «Имя Розы» Эко воспользовался Конан Дойлем, в маятнике Фуко – Жюлем Верном, а в острове вчерашнего дня – Робинзоном Крузо. Пятое января Ко дню рождения Хаяо Миядзаки. В основе его канона лежат три мотива – экология, героини и ветер. Последнее у Миядзаки – ненаглядное, но бесспорное воплощение чуда. Ветер невидим и непобедим как судьба или тайна в зеркале Тарковского. Как о них, о ветре можно узнать лишь по действию, которое тот оказывает на окружающее. Гнутся деревья, сносят крыши, поднимаются волны, взмывают планеры. Чудесное не в происходящем, а в его тайных причинах, о которых мы, как у Кавки, знаем намного меньше, чем хотелось бы. Зло у Миядзаки никогда не бывает таким, как кажется на первый взгляд. Его морали свойственна та ненадежность ненависти, за которую Пушкина не взяли в декабристы. Плохие герои превращаются в хороших, добрые в лицемеров, часто в злых. Такое происходит в моем любимом анимационном фильме «Порка Росса», который мне открыл режиссера. Я сразу догадался, что «Отважный летчик Ас» пришел из книг и фильмов, которые мы оба любили. «Ремарк», «Сент-Экзюпери», «Чуть Хемингуэя», «Немножко Хамфри Богорта» и «Много филини Героический цинизм, знаменитый коктейль из иронии и жалости и щедрый дагл в окружении вымысел. Сотканный из этих нитей авантюрный гобелен изображает экзотическую адриатику накануне войны и позволяет насладиться морскими видами, скупыми, но глубокими чувствами и фигурами высшего пилотажа. Фокус, однако, в том, что порка и, правда, свинья, немолодой, малосимпатичных рек, и никто из окружающих не видит в этом ничего странного, как, впрочем, и он сам. «Мужчины среднего возраста», — объясняет Порка, — «часто ведут себя по-свински и превращаются в свиней». На этом месте я застонал от восторга. Автору нужно обладать мужеством и дерзостью, чтобы обрушить повествование в пропасть абсурда и вынырнуть из нее, не моргнув глазом. Братья Коэны называют этот трюк в честь уже упомянутого автора «Кавка Брейк». Необъяснимый обрыв логики, который прокалывает придуманную, но обжитую художественную реальность. Это проверка на вшивость вымысла, какую нагрузку невероятного он выдержит, не испортив праздника. 6 января. Ко дню рождения Шерлока Холмса. Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, рецептом, формулой. Эпоха Холмса редкий триумф детерминизма, исторический антракт, счастливый эпизод, затерявшийся между романтической случайностью и хаосом абсурда. Если преступление перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Холмс знает, что загадка антитеза тайны, ибо она отменяет непознаваемое. Он не вступает в диалог со сверхъестественным и отказывается с ним считаться. Страж порядка Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста. Его скрытая цель заменить царство Божье. Тайное призвание Холмса демистифицировать мир, мешая судьбе выдать себя за высший промысел. Защищая честь своего разумного века, Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное ясным. Как всем богоборцам, холмс мешает случай, песчинка в часовом механизме вселенной. Случай угрожает ее отлаженному ходу. Тут на охоту выходит Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты-кобрами. Отказывая проведению в праве на существование, Холмс признает случайность либо ложной, либо слепой. В первом случае она уступает преступному расчету, во втором – математическому. Холмс поклоняется богу деталей. Его правда кормится сырой скет по призванию, он охватывает мир глазом акмеиста. В окружающем Холмс тоже ценит вечное, штучное, конкретное. Восхищаясь Холмсом, Конан Дойл не заблуждается относительно его мотивов. Они свои корыстны и эгоцентричны. Вся моя жизнь, говорит сыщик, сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней. Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора. лондонцев, что я не преступник. Зловещий цедит Холмс, и ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки. Холмс – отвязавшаяся пушка на корабле. Ему закон не писан. Кто-то автор не доверяет Холмсу огнестрельного оружия. Зато Ватсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера. Впрочем, у Конан Дойла стреляют редко, обычно американцы. 7 января ко дню рождения Джеральда Даррелла. Сам я читаю Джеральда Даррелла столько, сколько себя помню. За годы совместной жизни с его книгами я убедился в том, что они помогают от всего, от двоек до старости. Наши читатели Даррелла образуют всемирное тайное общество. Мы у него вычитывали то, что другим не приходило в голову. В его книгах не было не только правых и левых, но и даже правых и неправых. Герои Даррелла делятся не на положительных и отрицательных, а на людей и зверей. Причем, что редкость среди заядлых любителей животных, Дарреллу нравятся и те, и другие. Он считал зло экстравагантностью, забавной причудой, смешным изъяном характера, и научился этому у зверей. Разве может быть зло в мире животных? Они же не доросли до зла. Их никто не изгонял из райского сада. Даррелла, кажется, тоже. Одна из его книг о Корфу так и называется «Сад богов». Это помогло Дарреллу создать свою обаятельную анималистскую прозу. Удерживаясь на грани, отделяющей ученое занудство от дилетантского умиления, он заманивал и тех, кто чувствовал себя чужим в мире животных. Они у него никогда не превращаются в диснеевских зверюшек. Звери у Даррелла всегда остаются самими собой. Они не люди, этим и интересны. Даррелл ценил в зверя индивидуальность, инакость, непохожесть на других. Поэтому у Даррелла нет неинтересных животных. Головастика он описывает с не меньшим восторгом, чем леопарда. Прелесть зверя для Даррелла не в том, что он красивый или тем более полезный, а в том, что он другой. Обычно человек ставит другого выше себя. Другим может быть дух, бог, великая природа, даже неумолимый закон исторической необходимости но, возможно, и обратная метафизика, теология, вектор которой направлен вниз. Об этом и писал Даррелл. 8 января. Ко дню рождения Суши. На Западе художник творил в надежде, что его шедевры смогут соперничать с вечностью. Гораций сравнивает свои стихи с самым долговечным из всего, что он знал, с царственными пирамидами. Автор китайского аналога памятника, поэт Суши, 1037, 1101, называет свои сочинения большим полноводным потоком, который стремится вперед, выбирая неведомый путь. Вечность пирамиды не та же, что вечность реки. Пирамида вызов времени, река сама символизирует время. Вторая вечность больше, надёжнее первой, точно так же, как мягкая вода сильнее твёрдого камня. Суши пишет: Нет цинской державы, а персик цветет, и речка, как прежде, бежит. Все искусственное обречено умереть, все естественное возродится. Наше искусство – плод культуры, которая расчленяет природную непрерывность мира, чтобы остановить и запечатлеть мгновение. Что не дискретно, писал Лотман, то не культура. Но вот что утверждает художник XI века Го Главное, чтобы при взгляде на обрамление гор соснами возникала идея непрерывности. Восточное искусство возвращает к культуре непрерывность природы, избавляясь от их мучительного и противоестественного антагонизма. Художник проявляет и артикулирует тождество окружающей нас природы с той природой, что мы носим в себе. Каждый шедевр – это резонанс внешнего с внутренним. 8 января. Ко дню рождения Стивена Хокинга Хокинг, которого считают единственным наследником Эйнштейна, родился ровно через 300 лет после смерти Галилея. В Кембридже он занимал тот почетный профессорский пост, который когда-то принадлежал Ньютону. Лучший ум нашего времени он сделал и нечто такое, чего не добились другие ученые, объяснил нам, чем занимался. Написанная им в 1988 году «Краткая история времени» переведена на 40 языков, вышла общим тиражом в 19 миллионов экземпляров и была успешно экранизирована. это действительно не толстая книга рассказывает сразу всю биографию вселенной, от большого взрыва ее начала до черных дыр ее конца. Милосердное к читателю сочинение читается с тем же захватывающим интересом, что и лучшие образцы научной фантастики чего стоит путешествие во времени, перспективу которых деловито обсуждал автор. Хокингу удалось оживить изрядно потускневший интерес к физикам, потому что он вернул своей науке ее мировоззренческие претензии. Сделав популярной, не имеющую практического применения космологию, он вовремя напомнил всем, что истинное призвание науки – не изменить мир, но понять его. И все-таки важнее не что сделал Хокинг, а как. Неизлечимая болезнь, редкая форма паралича, в медицинских справочниках называется боковой амиотрофический склероз, превратила Хокинга, по его же словам, в карикатурный образ ученого из комиксов. Гипертрофированный мозг на колесиках. Когда в 21 год Хокинг узнал, какая жизнь его ждет, он решил прожить ее счастливо, и добился этого. Страстно увлеченный музыкой, историей и автогонками, Он, сохраняя юмор и избегая патетики, доказал, что и в больном теле может быть здоровый дух. Счастливы те, будто про него писал Вергилий, кто вещей познать сумели основы, те, кто всячески страх и рок, непреклонны к молениям, смело повергли к ногам. Возможный секрет Стивена Хокинга в том, что он никогда не жаловался, только на то, что голосовой синтезатор, при помощи которого ему приходится общаться с миром, говорит с американским акцентом.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 Один мой начальник, получив в пользование казенный аппарат, нес его перед собой на вытянутой руке и менял ее, доставая сигареты из кармана. Вскоре стало ясно, что мобильник, как конь монголам, навязывает кочевой образ жизни. Если ошеломительный прогресс коммуникаций оторвал нас от рабочего места, соединив его с домашним адресом, то айфон упразднил и эту привязанность, выставив всех на двор. Телефону безразлична среда его и нашего обитания.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 что вот ваше сиятельство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. 10 января. Ко дню рождения Алексея Толстого. Самое интересное в элите описание инопланетной еды. Автор известный гурман и знаток вин подходит к марсианскому меню с классовых позиций. Обед богатых – это множество тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами, хрустящие величиной с орех, шарики хлеба, блюдо деликатнейшей пищи. Собственно, марсианского тут лишь величина порций. Возможно, за гастрономическую модель Толстой взял сходное описание японского угощения в путевых очерках Гончарова Фрегат Палада. Пища бедных марсиан куда экзотичнее. Гусев вскрыл коробки В одной было сильно пахучее желе, в другой студенистые кусочки. Во фляге земляне нашли марсианское вино. Жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Исходя из отвращения, которое испытывают герои, в этом меню можно признать худший вариант советского застолья, одеколон со студнем. Удивительно похожее меню упоминается в поэме Венедикта Ерофеева Москва-Петушки. Херис и выемь. 12 января. Ко дню рождения Джека Лондона. Англоязычная детская литература сыграла гигантскую роль в воспитании многих поколений русских детей. Майн Рид, Марк Твен, Фенни Купер, Киплинг – все переведено с английского. Что касается Джека Лондона, то американцы его реже вспоминают, чем мы. «Я был в музее Джека Лондона в Калифорнии» где русские собрания сочинений занимали центральное место в экспозиции. Почему же мы так его полюбили? Детству свойственна тяга к героической литературе. Пафос подвига, собственно говоря, и делает приключенческую словесность любимой. Джек Лондон, в отличие от школы, предлагал нам героизм без войны. Его герои сражались с природой, и эти схватки были красивыми. Я на всю жизнь полюбил Север с тех пор, как прочел его книги про Аляску меня восхищала красота жизни на грани выживания в ней есть особое благородство как в книгах полярников и еще русский поэт и американский профессор лев лосев сравнивая литературных животных заметил что в русской словесности они напоминают классических русских персонажей это маленький человек в животном обличии каштанка или холстомер но американские звери совсем другие у джека лондона они переживают обратную эволюцию «От собаки к волку», что и составляет содержание самой знаменитой в США книги «Зов предков». Другими словами, анимализм Джека Лондона носит нитшианский характер, его герои – сверхзвери. 13 января. Ко дню рождения Хайма Сутина. Прежде всего Сутина интересовала выразительность Маска, напоминающего о Ван Гоге. Но Сутин идет дальше. Его краски сгущаются от картины к картине, превращаясь в оргию цвета, ведущего, казалось бы, отдельную от образа жизнь. Если мазок Шагала, их часто сравнивали, приближает живопись к мозаике или витражу, то кисть Сутина, оставляя на полотне сгустки алой, как кровь краски, ведет к лепке и вырывается с полотна в трехмерный мир. Подойдя вплотную к холстам, особенно к таким известным, как серия туши, Видишь сложный, словно ковер, узор тонких черт и цветных пятен. Натюрморт, как пейзаж? Нет, скорее, как портрет. Мальчиком Хаим Сутин увидел, как Шойхет в их местечке перерезал горло гусю. Его невырвавшийся крик вернулся к взрослому Сутину в середине 1920-х, когда художник в экстатическом состоянии, усугубленном упорным постом, писал птичий цикл на всех этих картинах по одной убитой птице и каждый он возвращал индивидуальность о которой мы не думаем открывая холодильник это не бойня а казнь причем невинных как в гаитянском вуду и бразильском макумбе курица тут заменяет двуногую жертву нас и чтобы мы ощутили ужас положения, Сутин пишет своих птиц распятыми в борьбе и агонии куриная голгофа вовсе не призыв к сочувствию Вегетарианство это паллиатив не отменяющий насилие, которое вечно сопровождает нашу жизнь и делает ее возможной. Понимая, но не принимая законы природы, Сутин делал видимой их невыносимую жестокость. Этим он возвращал бессюжетные живописи авангарда «Притчу и мораль», без которой никогда не обходился натюрморт классической эпохи. По знаменитому определению антрополога Леви Стросса, Граница варварства и цивилизации проходит между сырым и вареным. Дикари пищу не готовят, а едят как есть. Но Сутин шел третьим путем, его натура не сырая и не вареная, а именно что мертвая, и это все меняет.